Времесли ведьмы основной недостаток, вернее, кое-кто полагает это недостатком, состоит в том, что всю жизнь приходится торчать где-нибудь в глуши. Нянюшку, однако, это ни капельки не удручало, ей всего хватало. Правда, в юности пару раз случалось, что заканчивались мужчины, но она и это пережила. Всякие за границы, глянуть на них, конечно, занятно, но ежели смотреть в корень, кому они нужны. Занятная новая выпивка и диковинный харч, ну разок попробовал и все. За границы это места, куда ездишь делать важные дела, но потом все равно возвращаешься домой туда, где тебя ждут. Нянюшке Яг нравились маленькие тихие царства. Пересекая полянку, она аж залюбовалась видом, что открывался перед ней. Ее собственный домик стоял посреди ланкра. Там из окошка ничего похожего не увидишь. А вот матушка могла в волю наслаждаться лесом, долинами и громадным округлым горизонтом плоского мира. Подобный вид, подумала нянюшка, способен пленить, и дороги назад уже не найдешь. В свое время ей объяснили, мир на самом деле круглый и плоский. Ну, вполне логичный вывод, если посмотреть по сторонам. А еще он покоится на спинах четырех слонов, которые стоят на панцире огромной черепахи что совсем нелогично. Но поскольку все это происходило где-то там, далеко, против такого устройства вселенной нянюшка не возражала. Пока у нее был ее личный портативный мирок радиусом примерно миль в 10, все прочее нянюшку не интересовало. Но Эсме Ветровоск такое крохотное царство не устраивало. Она была из других ведьм. Нянюшка считала своим священным долгом не давать матушке ветровозг заскучать. Яблоки, если разобраться, мелочь, ничтожная шпилька. Такими штучками эсмы не проймешь. И тем не менее в ней проснулись легкая досада и ревность. Стало бы, теперь ее очередь подстроить нянюшке мелкую пакость. Такую, чтоб о ней знали только они вдвоем. И вот тогда день эсмы ветровозг будет прожит не зря. Нянюшка легко справилась бы с гневом подруги, но не со скукой. От скуки ведьма способна на все. Выражение «всякий развлекается, как может» обычно произносят так, словно тут есть чем гордиться. Но хуже нет, когда со скуки ведьма в самом деле начинает развлекаться, как может. Потому как у ведьм на редкость перевратные представления о развлечениях а такой могущественной ведьмы, как Эсмой Ветровоск, здешние горы без сомнения не видели уже много поколений. Впрочем, близились испытания. В ближайшие несколько недель Эсмой будет чем заняться. Она кидалась на всякий вызов, как форель на блесну. Нянюшка Яг ждала испытаний с не меньшим нетерпением. Целый день веселишься на открытом воздухе, а вечером большой костер. Испытание без доброго жаркого костра слыханное ли дело? А потом, когда костер прогорит, в зале можно печь картошку.